Глава одиннадцатая. Можно ли научить магию? Можно ли научить магию? Больная тема для многих людей, особенно для тех, кто в реальности стал свидетелем или очевидцем чего-то паранормального – не поддающегося логическому объяснению. Я всегда ставлю под сомнение существование своих сил. Это помогает мне не сойти с ума. Каждый раз я анализирую свою помощь. Не могу называть это работой, так как за работу платят, а я даров и денег не беру. И пытаюсь найти всему происходящему логическое объяснение возможно я просто хорошо считываю мимику и интонацию людей провожу логические расчеты на подсознательном уровне и попадаю в точку я ставлю людям цели или даю своеобразные установки и они идут к ним достигают результата моему мозгу нужен ответ этих действий и он придумал магию дает мне дополнительную мысленную визуализацию происходящего. Возможно, и такое. Но эта книга не для убеждения человека в сверхъестественном. Тут я пишу историю своей жизни, и сейчас расскажу еще один случай, как 25 лет я встретился с пожилой ведуней. Дело в том, что на тот момент у меня был переломный момент жизни. Я находился в подавленном состоянии, и передо мной стоял выбор, но какое решение принять, я не знал. Я анализировал, думал, что сделать, какой путь выбрать, каждый день, каждую секунду, пока однажды не произошло следующее. Ночью я лежал в своей кровати и размышлял о будущем прогонял все возможные варианты и мысленно попросил помощи. Но не Бога, как это делают остальные люди, а своих коллег. Я не знал, есть ли еще кто-то рядом, кто обладает даром, но крикнул, и мой крик был услышан. На тот момент я вернулся в свой город к родителям, надеясь, что родная земля мне поможет. «У родителей есть магазин, и чтобы немного отвлечься от проблем, я помогал там с работой». Как-то в него пришла старенькая бабушка и говорит мне, «Сынок, давай погадаю». А я ей в ответ улыбнулся, «Бабушка, да я сам маг и волшебник». Она достала маленькое круглое зеркальце и, держа его в ладошке, Начала указательным пальцем второй руки вращать по кантику зеркало против часовой стрелки. Посмотрит мне в глаза, потом в зеркальце и обратно. А потом начала рассказывать. Я не буду писать, что она мне тогда говорила, но каждое слово было в точку. Не расплывчатая фраза, которую на себя может примерить каждый, а конкретный факт конкретного действия. И шести таких фактов мне хватило, чтобы поверить ей. Я замер, даже глазами хлопать перестал. Она рассказала мне прошлое и настоящее. Я подумал, именно подумал, не сказал. Чертовщина какая-то. И она сразу мне говорит. «Нет, сынок, я от Бога работаю» разбив свои фразы последнее сомнение сказала ли она всю правду нет она ошиблась в толковании некоторых моментов будущего сейчас для меня уже прошлого но это нормально она видела картинки и рассказывала по ним периодически в рассказ подсознания вмешивается сознание дорисовывая некоторые моменты К примеру, она видела, как я нянчусь, играю с мальчиком и предположила, что это мой сын, но у меня дочки, а на картинке, которую она видела, был племянник. В итоге это все мелочи. Она сказала мне главное, что я должен был узнать, и это помогло мне определиться с выбором и сделать шаг в правильном направлении. «Да». Возможно, это тоже была установка, но бабушка не взяла денег, отказалась от дорог. Она просто услышала мой крик и помогла мне. Спасибо ей огромное. Я часто вспоминаю ее добрым словом. Своим воспоминанием я даю ее душе энергии, и это малое, что я могу для нее сделать. Написав эту историю в книге, каждый читатель, который ставит себя на место главного героя, то есть меня, или проводит параллели с моими историями, вместе со мной проживая этот момент, будет тоже и благодарен, и энергия возрастет во много. И она, возможно, в форме духа или защитника рода еще кому-нибудь сможет помочь, как и мне. Но тема главы «Можно ли научить магии?» А я вообще не про это. Нет, бабушка не стала моим наставником, я ее вообще больше ни разу не видел. Тут, наверное, хотелось сказать, что я такой не один и сам был на месте людей, которые ко мне обращались. Интересно, а после общения со мной у людей такие же ощущения? Итак, Я вижу во многих людях магический потенциал, который можно развить, но так как вы, наверное, за десять глав это поняли, я и врагу не пожелаю такой участи. Тем более люди хотят научиться не для добрых дел. От природы мы эгоисты, действуем для своих целей. Соответственно, зачем мне их учить? На это нужно много времени. «Много сил, и все это должно иметь смысл. Возможно, я почувствую знак свыше, что обязан научить кого-то. Тогда подумаю, конечно, но в целом планов таких нет. Я обучил сестру, и сейчас этого достаточно. Дал своим детям знания по защите, и им тоже больше информации не нужно» хотя периодически проскальзывают отголоски дара. Какой я потенциал видел в людях, у одной девочки дар к целительству, я и говорил, и даже немного направил на путь самообучения, ведь эта способность очень нужная и редко встречающаяся. Тут сложность в том, что лечат свои энергии, и в итоге от снижения энергии их оболочка тела Не выдерживает. Нужно постоянное пополнение энергии. Она бы могла сама, того не понимая, нанести себе вред, довести себя до энергетического истощения. Девочка, подросток, ей эта магия пока не нужна. Я ей рассказал о Даре и что может ко мне обратиться, если захочет развить. Также научил пополнять энергию от природы и это должно помочь в начале ее пути, когда бы она к этому не пришла. Видел также людей с даром своеобразного гипноза, или, как это называют, приворота. Этот дар тоже очень плохой, и его применять вообще нельзя. Может ли это сделать посторонний человек для кого-то на заказ? Да, может. Но от такого приворота не жди ничего хорошего. Любовь должна быть обоюдной, а иначе это не любовь, и со временем происходят нехорошие вещи. Вот есть пример даже, что мужчина убил свою жену, которая, сама того не понимая, приворожила его. Это не моя история, я их даже не знаю, только фото видел. Есть дар видения через сны, наведения порчи и еще много чего. В целом у многих людей разные способности есть. И на мой взгляд, пусть уж лучше люди называют это интуицией, чем пользуются и вредят себе и другим. Я не хочу запугать, мне самому страшно. Ну что, вы все еще хотите обрести дар?